Да нет, нельзя тому быть, привиделась. Извиняюсь, однако, товарищ, дозвольте спросить. Мне опомстилось, точно вы знакомый человек будете? Ну да, ну да. Дяденька доктор. А ты сам кто? Не признали? Нет. Из Москвы в эшелоне с вами ехали в одном вагоне. На трудовую гнали под конвоем.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 Глава четвертая Это ведь летшний осени, а зимы сыплются. Только выселились и повалили на пасти. Когда тетя Поля уехала. — теть Палашу помните? — Нет, да и не знал никогда, кто такая. — Как от не знали, Пелагея Ниловну, с нами ехала Тягунова, лицо открытое, полное белое? Это которая все косы заплетала и расплетала. Косы, косы, ну да, в самую точку косы. Ах, вспомнил. Погоди, да ведь я ее потом в Сибири встретил, в городе одном, на улице. Статочное ли дело? Тетя Палашу. Да что с тобой, Вася?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 Ну, да не драться же из-за этого. Вместе взялись за работу. В самую непогать копали. Дождь и снег, жижа, грязь. Копали, копали, картофельную ботву жгли, теплым дымом сушили картофель. Ну, выкопали. Рассчиталась она с нами по совести. Харлама отпустила, а мне эдак глазком. Еще, мол, у меня дело до тебя. Зайди потом или останься.